Глава 52. Море. Было удивительно, что наконец к полудню они добрались до моря, а не поссорились пох и прах и не поехали в обратную сторону. Они быстро нашли свой пансионат с заранее заказанными местами. Муж оплатил лучший номер люкс с выходом на бассейн. Ему здесь все не понравилось. Странно, что он вообще решился на такую поездку и первый раз в жизни оставил свой любимый ненаглядный дом. Анна пыталась его успокоить и сгладить впечатление о неприятностях дороги. «Ну что ты ворчишь? Дорогу одолели быстро, номер люкс, трехкомнатный, кормят хорошо, море, солнышко, сказка, а не отдых». Алексей ворчливо позанудствовал. Конечно, домашним курицам только да и отсутствие готовки и больше им ничего от жизни не нужно. А у меня дома миллион проблем. У Анны уже сдавали нервы. Лёша, ты же сам предложил. Неужели лучше всё время как белки в колесе, от налогов до налогов? Давай хоть здесь не будем думать о бизнесе. Она вспомнила, что и мама, и Лена предупреждали её, что через несколько лет брака жена превращается для мужа в домашнюю наседку. Тогда она не обращала внимания на их слова, как оказывается, зря. Нужно было шубу просить в подарок, как советовала мама. Девочки обрадовались мелкому спокойному морю, где можно было плескаться, не боясь огромных волн и струящемуся жёлтому песочку. Они радостно бегали по пляжу и наслаждались солнцем и морем. Да и какое им было дело до душевных переживаний и терзаний этих странных взрослых. По утрам все члены семейства собирали купальники и полотенца и шли на пляж. Муж шел впереди, неустанно ворча, что лучше бы они дома сидели. Если бы не Анна с ее депрессиями и бессонными ночами, ни за что бы не поперся так далеко от дома. Семью хотел спасти, обстановку поменять. С собой пожертвовал, лишь бы ей хорошо было. «Ты похож на старого ворчливого деда», сказала Аня. «А ты похожа?» «На персонаж в сказке о золотой рыбке!» – парировал он. «Ты мне уже об этом говорил, и не раз!» – обиделась Аня. «Ну вот и поговорили!» – повторил Алексей любимую фразу. Он улегся на шезлонги и закрыл глаза, всем своим видом показывая, что лучше его не тревожить. Алена со Светой на перегонке бегали по пляжу. Внезапно Алена вскрикнула. Острый осколок камня врезался ей в ногу. Ярким малым ручейком потекла кровь. Муж, спокойно лежавший на своём шезлонге, вскочил как ужаленный. Он тут же схватил Алёну на руки, крикнув Фане: "Медсестра, пластырь!" Аня лихорадочно начала рыться в пляжной сумке. У неё задрожали руки. "Да что ты за мать-то такая?" возмутился муж. Ты не только мать плохая, но и медсестра никудышная. Ни тепла от тебя, ни заботы, одни дурацкие фантазии в голове. Алена подняла на маму свои голубые глазки и примирительно сказала. «Мама, ничего страшного, не переживай». Ане стало обидно и стыдно. Она занялась девочкой. Обработав рану, она оставила ее отдыхать вместе с папой и запретила ходить в море. Потом взяла Свету за руку, и они вдвоём пошли купаться. Света, увидев, что другие дети плавают с надувными кругами, дельфинами и уточками, сказала: "Я тоже хочу на таком плавать. Сейчас схожу, дочка, куплю и принесу тебе дельфина. Иди пока посиди с папой и Алёной. Выйди из воды и оставь Свету с папой, она первым делом достала из сумки свой мобильный. Она увидела 30 смс-ок. Сергей волновался, как они добрались и как Аня себя чувствует. Аня взяла в руки телефон и ушла искать надувного дельфина в палатках у торговцев. Она шла по пляжу вдоль прибрежной линии и отворачивалась в сторону моря, чтобы никто не видел ее счастливой улыбки. К счастью... В люксе были три огромные комнаты. С мужем они спали в разных комнатах. Зато по ночам можно было переписываться с Серёжей, не беспокоясь о том, что проснётся супруг. Анна постаралась вспомнить, когда они с мужем в последний раз спали вместе. Оказалось, что на прошлый Новый год. Но отдых на море вместо примирения семьи и обещанной чудесной солнечной погоды и радости принёс лишь разочарование. Муж целыми днями постоянно отпускал колкие замечания и казалось, возненавидел её окончательно.